Глава вторая. Твоим следующим желанием будет настройка статуса? Слушай, бесстрастная душа это душа, которая не вписывается в твой мир. Ты когда-нибудь чувствовал подобное? Такое ощущение, будто бы восприятие реальности это ну что-то не то, будто бы отделена от мира. Чувствовал. Но разве не нормально для всех хотя бы раз подобное чувствовать? Поскольку все люди разные, думаю, это нормально для всех. Быть озадаченным или разочарованным разницей между мыслями друг друга. Странный ты. Нет, конечно, достаточно тех, кто бы имел такой же уровень бесстрастности, но... Ты же не хвалишь меня, верно? Насколько я понял... Потому что я родился не в том мире. Вы оставляете план, чтобы сплавить меня в более подходящий для меня мир. Правильно. Не называй это планом! Это не план, это больше похоже на уборку после себя. Извини за то, что отправили твою душу не в тот мир. Ах. Вот так. В принципе, если я смогу переродиться, возможно, найду мотивацию для создания вещей или смысла жизни. Не знаю. Нормально для меня вообще говорить подобно, но я действительно человек с ничтожной мотивацией. Неужели люди так легко могут измениться? Даже если я подумаю об этом, Лоли дед уже решил, что я буду перевоплощен, поэтому мои слова на ситуацию никак не повлияют. Ничего не поделать. Даже если я смогу найти причину, я всегда смогу опять спать всю оставшуюся жизнь. С учетом сказания, я бы хотела, чтобы ты выбрал расу. А это нормально, если я не буду человеком. Угу. Есть много разных существ в новом мире. Все в порядке, например, вампиры очень сильные. Тогда я выберу их. Ху! Быстро! Ну, думать так мучительно. Эти виды регистрации, должно быть, закончатся, да наверное, быстро для меня. Я уже очень устал. Тем более относиться к тобому серьезно. Ладно, думаю, это нормально. Далее способности в основных твоих умениях навыках. А какие... навыки доступны мне. Во-первых, ты вампир, так что у тебя есть умение пить кровь. Потому что они... Тогда я все поставлю на кровососущее умение. Ты просто ленив, не так ли? Да, ты угадал. Ладно, сейчас запишу все в бумажку, чтобы пометить некоторые серьезные мысли. Пусть твоя душа и бесстрастна, но хорошего качества. Если слишком много вложить в кровососущее умение, то количество крови, потребляемое талантом, будет огромным, и ты сразу же умрёшь. Мучительно. Расскажи заранее о способностях, недостатками, бесполезный Лолли-дед. — Разве это не потому, что ты не потрудился меня выслушать? Даже ворча, Лолли-дед выписывал умение на лист бумаги. Между прочим, рассматриваемая бумага появилась из ниоткуда. Аналогично ручка возникла и начала писать, прям плавая в воздухе. Фигуры Лолли-деда не было видно как обычно. Подождав несколько минут в таком положении, Листок бумаги опустился передо мной. Слишком много слов было на этой странице. Так что читать было хлопотно. Поэтому дед оли конечно, раздражался, но я нехотя закончил на том, что просто посмотрел его. Список навыков для начинающих. Список навыков по умолчанию. Вид вампир версия 1.27. Кровоцветствующие умение превращение в туман, форма летучей мыши, теневая магия, договор крови, чтение крови, оружие с крови, барьеры с крови, языковой перевод, языковая расшифровка, улучшенное обоняние, улучшенное зрение, улучшенная магическая сила, магия исцеления, магия ветра, магия тьмы, магия сопротивления огню, магия сопротивления воде, сопротивление святой силе, сопротивление тьме, сопротивление солнечному свету. Сопротивление ядом, сопротивление проклятиям, сопротивление магии. Ах, слишком много. Просто чтение списка уже делает меня уставшим. Слишком уж много там написано. Я считаю, что уже довольно сегодня поработал, так что думаю, можно теперь вздревнуть. Ты! Можешь, пожалуйста, случайно выбрать их за меня? Конечно, не могу! Жизнь твоя, вот это выбирай. А -а -а. Тогда я выберу... А -а -а. Их все. Даже если выберешь их все, то будешь иметь поинты в запасе, пожалуйста. Реши, какие способности тебе стоит улучшить. А-а-а… Так это бальная система. Ну, судя по тому, что он сказал, я должен был использовать все свои поинты. Действительно. Чтобы быть настолько точным, кто именно этот дед Лоль, он вообще японец? Затем, после приобретения всех поинтов, вложи оставшиеся поинты в магию Сталения, сопротивление тоже, пожалуйста. Умирать снова будет хлопотно, так что, думаю, сначала стоит на выживание сосредоточиться. Нет никаких гарантий, что я не умру без страданий, как в прошлый раз. Отравление и проклятие бесполезны. Вампиры якобы слабы к солнечному свету, поэтому... Думаю, остановимся на них. В случае, если я поранюсь, выберу потом магию стреления. Всех этих навыков должно быть достаточно для выживания. Даже если мы прокачаем на максимум все твои способности, останется еще немножко поинтов. А какое сегодня блюдо дня? Мы что, в баре? Как бы то ни было, мы имеем кровососущее умение, вид трансформации типа языков, договор крови и усиление магии когда я все в них вложу. Ты... Правда? Что именно ты? Боже мой. Твоя личность сильно изменилась. Ты в порядке, Лоли, дед? В конце концов, там оставалось еще немножко поинтов, которые я вложил в кровососущие умения. Если они будут на определенном уровне, то и преимущество явно будет. Так что проблем нет. Далее твои... Параметры, так. Там еще больше. Можно тоже выборочно, пожалуйста? Ты действительно очень бесстрастный. На какой степени? Вот даешь. Я тебя не хвалил. Я... Не говори такое стыдно слова с таким пустым выражением лица. Сдражает. Что с твоей бесполезной актёрской способностью? Это было так мучительно. Максимум ловкости, пожалуйста. Учитывая твой характер, я думал, ты выберешь максимум защита. А разве это не очевидно? Если я что-то делаю, то хочу быть в состоянии быстро покончить с этим и вернуться в постель. М -м -м. Ну да, согласна с таким рассуждением. Даже при том, что я хорошо подумала о том, как улучшить мой сон, чтобы ответить с таким крайним удивлением. Какая жалость. Так, следующий параметр – это место рождения. Какую область хочешь? Я хочу тихое место с относительно стабильным климатом. Где-нибудь идеально подходящее для климаты, пожалуйста. Что за внезапное увеличение требований? Нет, ну разве это не важный момент? Даже с лицом, которая кричит «Какого черта ты несешь? Лоли Дед и вздрогнула и вздрогнул. В итоге согласился со мной. Вероятнее всего, Лоли Дед человек хороший. По крайней мере, он хорошо плывет по течению, даже хорош в заботе о других. Не знаю, был ли он богом или нет, но человек с хорошей головой на плечах не так уж и плохо. Я хочу, чтобы он заботился обо мне всю мою жизнь. Ну. Но... Девушке иметь дело с кем-то вроде меня каждый день, наверное, будет невозможно. И все же. Чего? Ты вдруг стал таким тихим? Живот болит? Нет. Это только кажется чем-то довольно простым. Чего? Моя собственная проблема. Не обращайте внимания. Хм. Приготовлением к реинкарнации, в общем-то, все завершено. Тебе осталось лишь только подготовить свое сердце к путешествию. Пожалуйста, поторопитесь с транспортом. А я думал, ты скажешь, что хочешь безопасное путешествие? Ты также оставайся здоровым, молодец. Общаться с такими людьми, как ты, довольно хлопотно, а ты держись. Если не понимаешь, то к этому серьезно, дурак! Не было печали, ну, увидимся. Попробуй найти хоть что-то на этот раз. Даже если ты говоришь что-то, но что именно ты имеешь в виду? Что-то, что, что принесет тебе много радости и сожаления в этой жизни. Было такое чувство, что Лоли дед слегка улыбнулся. В следующем мгновении мое тело было обёрнуто в свет, и мое сознание исчезло. Даже если ты говоришь что-то, даже не могу представить этого. Лолиндит спускает чувство удовлетворения моим ответом, так что, если ты им доволен, я позволю тебе продолжить верить этому миру. Я все еще слышу тебя! Мое сознание начало исчезать после того, как я прочувствовал удар по голове. Что произошло с ним? Это... А ведь наказание, что ли, у него подобный? Так он не был легкой мишенью для насмешек, что ли?